Политика моего маленького мирка поколебалась в самом основании. Дворянство решительного стало на Калиновича. «Каким образом дворянина князя без суда и следствия посадить во строк?» говорилось всюду на вечерах в Аллах и клубах Губернский предводитель, подстрекаемый доброжелателями князя, официально спросил вице-губернатора, на каком основании князь Иван арестован без депутатов со стороны дворянства. На это последовал дерзкий ответ, что по незаконности вопроса не считают даже за нужное отвечать на него. Предводитель донес о том министру. Молодой прокурор, решившийся в последнее время кончить свою танцевальную карьеру и жениться именно на дочери губернского предводителя, тоже вошел к управляющему губернию с вопросом, по какому именно делу содержится в тюремном замке арестант коллежский советник князь Иван Араминский, и в какой мере важны взводимые на него обвинения. В лаконичном ответе, что князь Иван содержится по делу составления им фальшивого свидетельства, прокурору вместе с тем предложено было обратить исключительное свое внимание, дабы употреблены были все указанные в законе меры строгости прекращению всякой возможности к побегу или к другим упущениям и злоупотреблением при содержании всего столь важного арестанта. Следствие производить начал красноносый полицемейстер отчасти по кровожадности собственного характера, отчасти для того, чтобы угодить вице-губернатору, он заставлял, говорят, самого князя отвечать себе часа по два, по три, не позволяя при этом садиться. Посажен был тоже во строк, неизвестно за что, один из княжеских лакеев. Потом взят венский дьячок резчик, и, наконец, схвачен по дороге в Москву беглый кантонист, умевший будто бы подписываться под всевозможные руки. Мекосердный секретарь строительной комиссии удавился от страха. Проходя мимо полиции, некоторые слышали, что там раздавались крики и стоны, которые показывали, что вряд ли несчастных подсудимых не пытают во время допроса. Словом, страсти Господне, что рассказывалось по всем закоулкам. Мужчины только качали головами и с часу на час ожидали, что управляющему губернией будет, наконец, сверху такой щелчок, после которого он и не опомнится. Дамы были тоже в ужасном волнении. Они беспрестанно делали друг другу визиты, чтобы сообщить или узнать какую-нибудь новость. Про князя они говорили, что не знают, может быть, он и виноват, и достоин своей участи, но семейства нельзя было пожалеть. Несчастная княгиня, эта кроткая, как ангел, женщина, посвятившая всю жизнь свою на любовь к мужу, должна была видеть его в таком положении, это ужасно. Обыкновенная молчаливость княгини перешла, говорят, в какой-то идиотизм. Лечивший ее доктор положительно опасался за ее умственные способности. Ко всему этому толстый четверяков выкинул такую штуку, в которой выразилась вся его торговая душа. Едва только узнал на о постигшем несчастье и тесте как тотчас же ускакал в Сибирь, чтобы отклонить от себя всякое подозрение на участие в этом деле, и бросил даже свою бедную жену, не хотевшую, конечно, оставить отца в подобном положении. Про Калиновича и говорить уж нечего, каким чудовищем казался он дамам. «Ведь, согласитесь, он бы не дурен был собою, но всегда у него в лице было что-то инквизиторское», — говорили они почти открыто. Как бы подлаживаясь к этому всеобщему страху и печальному настроению общества, наступила туманная сырая осень. Вечера сделались бесконечны. В один из них порывисто дул по улицам холодный с изморозью ветер. Фонари едва мерцали в темноте. Хоть бы человек прошел, хоть бы экипаж проехал. И среди этой тишины все очень хорошо знали, что, не останавливаясь, производится страшное следствие в полицейском склепе, куда жандармы то привозили, то отвозили различные лица, прикосновенные к делу. В настоящий час сам вице-губернатор присутствовал при допросе старого энского почмейстера, на днях только что взятого и привезенного в губернский город. Молча и крупными буквами, как видели песцы, писал старик свои отчеты, но что именно, неизвестно. В вице-губернаторской квартире тоже было мрачно и пустынно. Огонек светился только в огромной официантской, где дремал швейцар, и с полчаса уже дожидался какой-то господин в оборванном пальто. На другом конце дома падал на мостовую свет из наугольной и единственной комнаты. Где Полина, никуда не выезжавшая в последнее время, проводила целые дни. Поступок мужа ее против родственника и друга дома, конечно, не мог быть ей приятен. В этот раз, впрочем, она была не одна. У ней сидела мадам Четверякова. И, боже мой, как изменились в последнее время обе дамы. Вице-губернаторша была совсем уж старуха, и смолоду болезненное лицо Полины теперь, как на трупе, обвалилась, на исхудалых пальцах еле едва держались, хлябая несколько дорогих колец. Ясно было, что семейная жизнь, и когда-то немного давшая ей радости, доканывала ее теперь окончательно. Мадам Четверикова, этот недавний еще цветок красоты и свежести, была тоже немного лучше. Бледный матовый отлив был на ее щеках вместо роз. Веки прекрасных глаз опухли от слез. Хоть бы брошка, хоть бы светлая булавка была видна в ее костюме. Вместо цветных и блестящих платьев из дома на ней был надет простой черный шелковый капот. Дома — шелковая ткань. Роскошная коса ее, едва свернутая, была кое-как приколота шпильками. Ей или дочери преступника было иначе одеваться. По беспристрастию историка, я должен сказать, что в этой светской даме, до сих пор не обнаруживавшей перед нами никаких человеческих чувств, как бы сразу откликнулась горячая и нежная душа женщины. Понятно стало, что она для отца готова на все, что он единственный идеал ее, как мужчина, ее любовь, ее счастье. Князь умел воспитывать в свою пользу детей, как вообще умеют это делать практические люди. С полчаса, я думаю, сидели обе дамы молча, у каждой из них так много наболело на душе, что говорить даже было тошно, и они только перекидывались фразами. — Ты когда его видела? — спросила Полина. — Вчера. Смотритель тут добрый пускает меня, — отвечала Четверякова, закрывая лицо руками что он переменился, упал духом. «Ужасно! Денег, — говорит, — главное, теперь ему нужно, а у меня решительно нет. Муж уехал и оставил какие-то пустяки. Чаю шарами не дают ему. Говорят, что сожжет строк. Проговоря это, Четверикова заплакала. У Полины тоже были полны глаз слез. «Вся теперь надежда, — как мне говорят, — это просить Якова Васильевича. Неужели, наконец, он не сжалится? Есть же в нем хоть капля сострадания?» Полина горько улыбнулась. «Яков Васильевич никогда, кажется, и ни над чем еще не жалился, Где, — говорит, — его самолюбие?» «Я успела его узнать хорошо», — отвечала она. «Нет, шарами я уговорю его. Я, наконец, стану перед ним на колени, буду умолять его». Я женщина, он поймет это. Позволь только мне просить его и пусти меня к нему одну. — Хорошо, — отвечала Полина. — Но только наперед тебе говорю, что это... Я не знаю, какой ужасный человек, — прибавила она с каким-то нервным содроганием. На этих словах дамы замолчали и задумались. Но раздавшийся вскоре сердитый звонок заставил их вздрогнуть. — Это... «Он приехал», — проговорила Парина. «Он», — повторила Четверякова, — и обе они побледняли. Воротился действительно Калинович. При входе его швейцар вскочил и вытянулся в струнку. Господин в пальто подскочил к нему. «Записка, ваше высокородие», — начал было он. «Дожидайся тут, болван, лезет», — крикнул сердито вице-губернатор. Пальто подалось назад и стало на прежнее место. Ринович прошел прямо в свой кабинет. Человек поставил на стол две зажженные свечи. Вице-губернатор, показав ему головой, что он может уйти, опустился в кресло и глубоко задумался. Видно, и ему нелегок пришелся настоящий его пост, особенно в последнее время. Сидины на висках распространились по всей уж голове, Взгляд был какой-то растерянный, руки опущены. Словом, перед вами был человек, как бы совсем нравственно разбитый. Но послышались тихие шаги Полины, и лицо Калиновича в одну минуту приняло холодное и строгое выражение. Четверякова там приехала. Желает тебя видеть», — проговорила та. «Что такое?» — спросил Калинович. «Не знаю». «Об отце, кажется, желает что-то тебя попросить», — отвечала Полина. Вице-губернатор покраснел. В первый раз еще приходилось ему встретиться с семейством князя после несчастного с ним случая. Несколько минут он заметно колебался. Отказать было чересчур жестоко, но, с другой стороны, принять он стыдился и боялся за самого себя. «Просите», — проговорил он наконец. Полина с удовольствием ушла. Ответ этот дал ей маленькую надежду. Пошла мадам Четверякова и проговорила. «Банжур». Она была так же стройна и грациозна, как некогда, но с бесстрастным и холодным выражением в лице принял ее «герой мой». Банжур ответил он ей и пригласил движением руки садиться. «Я пришла, Яков Васильевич, просить вас за отца». «Жальтесь, наконец, вы над ним!» — начала она прямо. «На что я могу сделать, Катерина Ивановна?» — спросил Калинович. «Господи, говорят, вы все можете!» — воскликнула мадам Четверякова, всплеснув руками. Вице-губернатор пожал плечами. «Послушайте, Калинович!» — продолжала она, протягивая ему прекрасную свою ручку. «Мне казалось, что я когда-то нравилась вам. Наконец, в последнее время вы были так любезны!» Вы говорили, что только встречи со мной доставляют вам удовольствие и воскрешают ваши прежние радости. Послушайте, я всю жизнь буду вам благодарна, всю жизнь буду любить вас. Только спасите отца моего, спасите его, Калинович! говоря это, мадам Четверякова все еще не выпускала руку Калиновича. Он тоже не отнимал ее. За прежнее начал он. — Я не говорю. Вы можете называть меня тираном, злодеем. Но теперь, что теперь я могу сделать? Научите вы меня сами. — Послушайте, — начала Четверякова. Говорят, вот что теперь надо сделать. У отца есть другое свидетельство на имени этого старика-почмейстера. Вы возьмите его и скажите, что оно было у вас, а не то за которое вы его судите. Скажите, что это была ошибка. Вам ничего за это не будет. Калинович нахмурился и отнял руку. Старик этот сознался уж, что только на днях дал это свидетельство. И, наконец, продолжал он, хватая себя за голову, вы говорите как женщина. Сделать этого нельзя, не говоря уж о том, как бездравственен будет такой поступок. «Спасти человека не небезнравственно, Калинович!» — проговорила Четверякова. Вице-губернатор пожал плечами. «Ну что ж из этого будет?» «Поймите вы меня, — перебил он, — будет одно, что вместе с вашим отцом посадят и меня во строк, и придет другой чиновник, который будет делать точно то же, что и я». «Нет». «Можно, не говорите этого, можно!» — повторяла молодая женщина, с раздирающей душу тоской и отчаянием. «Я вот стану перед вами на колени, буду целовать ваши руки!» — произнесла она и действительно склонилась перед Калиновичем, так что он сам поспешил наклониться. «Господи, Екатерина Ивановна, что вы делаете?» — восклицал он, силясь поднять ее. «Я не встану, не уйду от вас. Спасите моего отца, спасите!» — говорила она и начала истерически рыдать. Калинович почти в объятиях поддерживал ее. «Успокойтесь, Катерина Ивановна, — говорил он, — успокойтесь, даю вам честное слово, что дело это я кончу на этой же неделе и передам его в судебное место, где гораздо больше будет средств облегчить участь подсудимого». Наконец, уверяю вас, употреблю все мои связи. Будем ходатайствовать о высочайшем милосердии. Поймите вы меня, что один только царь может спасти и помиловать вашего отца. Клянусь вам». Четверякова встала и, как безумная, забросила своей восхитительной ручкой разбившийся локон волос за ухо. «Злой вы человек!» «Не даст вам Бог счастья!» — проговорила она, и, шатаясь, вышла из кабинета. За дверями приняла ее Полина. «Все кончено!» — проговорила молодая женщина голосом, полным отчаяния. «Слышала!» — отвечала вице-губернаторша, не менее встревоженная. «Послушай, дорогая!» — продолжала она скороговорка, ведя приятельницу в гостиную. «Ты к нему ездишь?» Позволь мне в твоей карете вместо тебя ехать. Сама я не могу, до да меня и не пустят. Позволь. Я хочу и должна его видеть. Он, бедный, страдает за меня. — Да, съезди, Полина, съезди, Ширами. Но, господи, что с ним будет, — заключила Четверякова, и обе дамы, зарыдав, бросились друг к другу в объятия. Калинович между тем как остался взявшись за спинку кресла, так и стоял не изменяя своего положения все меня проклинают все меня ненавидят и за что проговорил он с иронической улыбкой и потом как бы желая задушить внутреннюю муку хотел чем-нибудь заняться и позвонил вошел тот же лакей «Там какой-то человек стоит на лестнице. Позови его сюда», — проговорил Калинович. Пальто явилось. «Кто ты такой?» — спросил довольно строго вице-губернатор. «Суфлер, ваше превосходительство», — отвечало Пальто. «Так как труппа наша имеет прибыть сюда, и госпожа Минаева, первая, значит, наша драматическая актриса, стали б не говорить, ты теперь, говорит, Михеич...» Едешь ранее нашего, и визь, значит, прямо к господину вице-губернатору и записку говорит, предоставь ему от меня. Записочку, ваше превосходительство, предоставить приказано. Проговоря это, суфлер модно подал небольшое письмецо и, сделав несколько шагов назад, принял ту позу, которую обыкновенно принимают в Челках и башмаках театральные лакеи, роли которых он... Вероятно, часто исполнял. «Что такое?» — проговорил между тем Кренович, развертывая письмо. Там было написано. «По почерку вы узнаете, кто это пишет. Через несколько дней вы можете увидеть меня на вашей сцене. И, бога ради, не обнаружьте ни словом, ни взглядом, что вы меня знаете, иначе я не выдержу себя» но если хотите меня видеть, то приезжайте послезавтра в какой-то ваш глухой переулок, где я остановлюсь в доме Коркина. О, как я хочу сказать вам многое, многое, ваше. При чтении этих строк лицо Калиновича загорелось радостью. Письмо это было от Настеньки. Десять лет он не имел о ней ни слуху, ни духу, не переставая почти никогда думать о ней, и через десять лет, наконец, снова откликнулась эта женщина, питавшая к нему какую-то собачью привязанность. — Что ж, скажи, госпожа Минаева у вас в труппе и будет здесь играть всю зиму? — спросил он каким-то смешным от внутреннего волнения тоном. Точно так ваше превосходительство отвечал модно суфлер. Будет публика довольна, собственно, через них, надеемся на то, прибавил он. И хорошая значит она актриса, проговорил Клянович, голос его перехватывался. Суфлер усмехнулся этому вопросу. Актриса такая ваше превосходительство, что понимать только умеющий, отвечал он с каким-то умерением. «Хоть бы теперь про себя мне сказать, человек я маленький, значит, все равно, что свинья, бесчувственный, и то без слез не могу быть, когда они играть изволят. Слов моих лишаюсь суфлировать потому самому, что все это у них на чувствах идет. А теперь, хоть бы в Калуге на пробных спектаклях публика тоже была... Все офицеры, народ буйный, ветреный, но и те горести сердца своего ощутили и навзрыд плакали. Самим Богом уж вид да им на то особливое дарование дано за их, может быть, ангельскую добрую душу, которой и пределов, кажется, нет. Проговоря это, Михеич заметил, что вице-губернатор в каждое слово его как бы впивается. И потому, еще более расчувствовавшись, снова распространился. Хоть бы теперь ваше превосходительство, опять мне самого себя взять. Сколько я ихними милостями взыскан, так и сказать того не могу. Жалование тоже получаю маленькое, три рубля с серебром в месяц, а хлеба нынче пошли дорогие. Обуться, одеться из этого надобно прилично своему званию. «Не мужик простой, артист. За трапезном халате не пойдешь. А в этой нашей проклятой будке ужасно, как платье дерется по тому самому, что нечистота, сырость, ужасность. И они, видев, собственно, меня в бедном моем положении, прямо мне сказали, «Михеич, говорят, живи, братец, у меня, я тебя прокормлю». «Благодарю, — говорю, сударыня, — благодарю. А что я? Что ж, я служить готов. Дяденька вот теперь при них живет. Хоша бы теперь, сапоги или платья завсегда готов для них приготовить, но они только сами того не допускают, сами изволят все делать». «А дядя разве и с ней живет? — спросил Клинович, закидывая голову на спинку кресла. При них, ваше превосходительство, старичок добрейший. Уж как Настасью Петровну любят, так хоть бы отцу родному так беречь или леть их, хоть и про барышню нашу грех что-нибудь сказать, не ветреница. Сами, может быть, ваше Превосходительство, изволите знать. У других из их звания по два, по три раза бывает, а у нас, что-что, при театре состоим, Живем, словно в монастыре, мужского духу в доме не слыхать, сколь немного на то соискателей, но никому как-то из них наша барышня желания не имеет. В другой раз, видя, как их молодость в туни пропадает, жалко даже становится. Ну и тоже, по нашему смелому театральному обращению, прямо говоришь, что это, Настасья Петровна, ни с кем вы себе удовольствие не хотите сделать. Хоть бы насчет этой любви или самых хамуров себя развлекли. Они только и скажут на то. «Ах, — говорит дружок мой Михеич, — много, — говорит, — я в жизни моей перенесла горе и перестрадала. Ничего я теперь не желаю». И точно, как бы не это, так уж действительно, какому ни наесть господину хорошему нашей барышней заняться можно, не осрамит не оконфузит перед публикой», — заключил Михеич с несколько лукавой улыбкой, и точно капли кипящей смолы падали все слова его на сердце Калиновича, так что он не в состоянии был более скрывать волновавших его чувствований. «Хорошо, хорошо», — поспешил он перебить, — «кланяйся, Настасье Петровне, и скажи, что я непременно буду в театре, и всем, что она пишет мне...» «Я воспользуюсь, понимаешь?» «Понимаю, ваше превосходительство», — отвечал с глубокомысленным выражением Михеич. «Да, скажи ей», — повторил Калинович. «А тебе вот, на, покуда на твои нужды», — прибавил он и, взяв со стола бумажку в пятьдесят рублей серебром, подал ее суфлеру. Того даже попятило назад. «Такую, ваше превосходительство, награду изволите давать?» что и принять не смею, — проговорил он. — Ничего, возьми и ступай, не говори только никому. — Слушаю ваше превосходительство, — подхватил Михеич и, модно расшаркавшись вышел на цыпочках. Оставшись один, Калинович сплеснул благоговейно руками перед висевшим в углу распятием. — Боже, благодарю тебя, что ты посылаешь мне этого ангела-хранителя. Я теперь не один... «Она спасет меня от окружающих меня врагов и злодеев!» — воскликнул он и в изнеможении опустился в кресло. По щекам ему текли слезы, лицо умилилось. Как бы посреди холодной и мертвящей Юге вдруг на него пахнуло весной и показалось теплое, светлое и животворное солнце. Десятилетней, отвратительной семейной жизни и суровых служебных хлопот Как будто бы и не бывало. Перед ним снова воскресло, и впереди мелькала опять молодость с ее любовью, наслаждениями и мечтами. «Боже, благодарю тебя! За такие минуты счастья можно платиться годами нравственных мук. Боже, благодарю тебя!» — повторял он тысячи крат.